было принято решение переопределить секунду как фиксированную долю солнечных суток, точнее, миллион шестьсот сорокатысячную. Новая секунда вошла в обиход в 1967 году и определена как интервал времени, равный 9 миллиардам 192 631 тысячи 770 периодом излучения соответствующего периода между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия-133 при отсутствии возмущения внешними полями. Точнее не скажешь. Только уж больно муторно выговаривать все это в конце долгого дня. Новое определение секунды означает, что солнечные сутки постепенно сдвигаются по отношению к атомным. В результате ученым пришлось вводить в атомный год так называемую високосную секунду или секунду координации с тем, чтобы согласовать атомный год с солнечным. Последний раз високосная секунда, уже седьмая с момента, когда в 1972 году учредили универсальное координированное время, была добавлена 31 декабря 2005 года по указанию Международной службы оценки параметров вращения и координат Земли базирующийся в Парижской обсерватории. Хорошая новость для астрономов и тех из нас, кто любит, когда часы идут в ногу с движением Земли вокруг Солнца, но головная боль для компьютерных программ и всей той аппаратуры, что стоит на космических спутниках. Идея ввода високосной секунды встретила решительный отпор со стороны Международного союза телекоммуникаций, который даже внес официальное предложение полностью отменить ее к декабрю 2007 года. Возможен, конечно, компромисс. Дождаться пока разница между универсальным, координированным временем и средним временем по Гринвичу достигнет ровно часа, где-то через 400 лет, и уж тогда привести все в порядок. Ну а пока дебаты вокруг того, что считать реальным временем, продолжаются. Какое животное самое длинное? Не голубой кит, уж простите, и не волосистая медуза цианея. Правильный ответ — ленточный червь, он же ленеус лонгисимус. Этот червячок может достигать в длину 60 метров, что в два раза длиннее голубого кита и на треть длиннее Самой длинной волосистой медузы предыдущего рекордсмена. Ленточного червя можно разложить от одного конца олимпийского бассейна до другого. И еще останется чуток про запас. Человек не способен создать даже червяка, зато богов создает дюжинами Мишель де Монтень. Ленточные черви принадлежат группе низших червей Немертин от греческого «немертос» — морская нимфа. На сегодняшний день известно более тысячи видов, большинство из которых морские. Они длинные и тонкие. Даже самый длинный ленточный червь может быть всего пару миллиметров в диаметре. Многие источники утверждают, что ленточный червь достигает всего 30 метров, а значит, никак не дотягивает до волосистой медузы. Однако самая свежая информация говорит о необычайной способности ленточных червей вытягиваться в длину — Так в нескольких случаях были зафиксированы экземпляры, чья длина в полный рост составляла более 50 метров. Судя по возрасту ископаемых останков, ленточный червь живет на Земле по меньшей мере 500 миллионов лет.